Глава 18. Максим и Андрей отстали от Дениски на подходе к Жирову. Когда дозорные белых кинулись догонять Дениску, Максим с Андреем под прикрытием кустарника с тревогой наблюдали за тем, как Дениска, кружа по поляне, убегал к заброшенной пасеке. Дозорные белых, по-видимому, были без лыж, и это затрудняло погоню. Перестрелка встревожила белых, заметались дозоры, пробудилось село, скрипели ворота, перекликались люди. Максим и Андрей легли на лыжи, доползли до Риги и в ней спрятались. Когда за Жировым началась пулеметная и ружейная стрельба, Андрей, не сдержав радости, воскликнул. «Дошел он, Максим! Дошел!» «Да не ори ты, дура!» — обругал его Максим. Неподалеку от Риги начинались постройки маслобойни. Избушка, продолговатый амбар, сарай. Сама маслобойня с высокой железной трубой стояла немного подальше, на бугорке, возле речки и в маленьком оконце ее, обращенном как раз в сторону Риги, поблескивал огонек. Хотя сумрак еще не совсем рассеялся, Максиму и Андрею хорошо было видно, как заметались около маслобойни верховые и пешие. «Склад тут у них!» — прошептал Андрей. «Как бы не склад! Казарма там!» — возразил Максим. Они запрятали лыжи, забрались на солому и стали наблюдать. Лежать было мучительно. Там, в Жирове, разыгрывался бой. Стрельба становилась ожесточенной, и временами сливалось сплошной гул. Хотелось броситься туда, на помощь своим. Максим высунул голову из соломы, заговорил в полголоса и тут же оборвал себя. В стороне от маслобойни раздались крики, ругань. Ребята кинулись прямо по соломе в конец риги. Тут местами жерди обломились, и в стенке образовались дыры, полуприкрытые висящими глыбами снега. От маслобойни по занесенной дороге солдаты гнали толпу людей. «Тюрьма у них тут!» А я-то думал, наблюдая за толпой через плечо Максима, проговорил Андрей. «На расстрел повели. Зачуяли гибель собаки», — сказал Максим. Толпа приближалась, люди шли, взявшись за руки, по четверо в ряд. Изредка раздавались какие-то неясные возгласы, похожие на стон. Когда конвой свернул с дороги и погнал арестованных по снегу к Риге, Андрей чуть не вскрикнул. «Ты смотри! Смотри, кто там идет!» Но Максим был занят своими мыслями. Айда скорее прятаться, их расстреливать тут будут, — проговорил он, и, не слушая Андрея, бросился к ворохам соломы. Андрей отпрянул от дыры, шагнул вслед за Максимом, но вернулся и еще раз посмотрел на арестованных. Да, теперь он мог поклясться головой, что не ошибался. Впереди, рядом с Кентельяном Прохоровым, шла та самая женщина, которая помогла Андрею и Максиму на пароходе укрыться от казачьей облавы. Женщина была в короткой курточке, без платка, и ветер трепал ее волосы. Андрей еще не мог рассмотреть выражение ее лица, но то, что она идет без страха, гордо вскинув голову, он видел отчетливо. Задыхаясь от волнения, Андрей сказал об этом Максиму. «Эх, выручить бы ее!» — вздохнул Максим и заглянул Андрею в глаза. Он прочитал в них одобрение и решимость. В их распоряжении оставались минуты, они поспешно принялись обсуждать, что им делать. Совсем близко зафыркала лошадь. Ехал кто-то из офицеров, а еще через минуту послышался хруст снега под ногами людей. Арестованных остановили возле Риги. Теперь ребята хорошо слышали прорывавшиеся стоны и вздохи людей, их надрывный кашель. Рига была высокой, длинной, рассчитанной на прием сразу целой клади хлеба. Процокали по утрамбованной земле копыта лошади. Офицер проехался по Риге, осмотрел ее. «Послушайте, прапорщик», — растягивая слова, проговорил он, — «поставите его туда, в самом конце, а когда кончите, подожжете солому». Максим выглянул из-под соломы и сжал крепче винтовку. В седле сидел хорошо знакомый волчинорцам офицер-каратель, подручный штаб с капитана ерунды. Максиму не приходилось раньше видеть поручика, но приметы были его — мрачные оловянные глаза, костлявое испятое лицо, сухой горбатый нос. Из-за села донес и нарастающий гул стрельбы. Офицеры переглянулись, и поручик сказал: Начинайте, прапорщик, и побыстрее, без канители. Вновь заскрипел снег. Максим приподнял над головой солому. Мелькнуло знакомое лицо кентильяна Прохорова с круглой бородкой, с острым носом, потом синие глаза той женщины. Максим вытянул шею, испытывая желание еще раз заглянуть ей в лицо. Но перед глазами замелькали дубленые полушубки, домотканные зипуны, кудлатые папахи и землисто-зеленые лица. Арестованных было втрое больше, чем конвоиров. — А ну, становись там! — Живее становись! — раздался визгливый голос прапорщика. Максим сжался. Сейчас закричат, застонут люди, встречая свой страшный смертный час. Но никто не кричал, не плакал. Выждав еще немного, Максим прицелился и выстрелил. Поручик привскочил в седле от резкого прыжка лошади, взмахнул руками и опрокинулся навзничь. Раздувая ноздри, испуганная лошадь рванулась из риги, ударив о столб головой повисшего в стремени седока. Максим стрелял раз за разом, почти автоматически. Солдаты не успели еще выстроиться и стояли толпой. Прапорщик бросился к воротам, но пуля, посланная Андреем, догнала его. Не зная, откуда стреляют, Солдаты смешались, прячась друг за другом. Зато арестованные не теряли времени. Хилые, обессиленные, истерзанные пытками, только что безразличные ко всему, они вдруг обрели силу и ловкость и с яростью бросились на солдат. Кто-то из солдат успел сделать выстрел, но его в то же мгновение смяли. Сбитые с толку, охваченные паникой, солдаты пустились на утек. Их косили теперь не только пули Максима и Андрея. Несколько винтовок было уже в руках арестованных. Когда переполох в Риге кончился, Максим и Андрей выбрались из соломы. «Дядя Кентильян!» — крикнул Максим, направляясь по зыбучей соломе к Кентильяну Прохорову. Люди бросились навстречу своим спасителям. «Товарищи! Родимые!» — Максима и Андрея обняли сразу десятки рук. «А где остальные? Еще кто с вами?» — окидывая Ригу взглядом, спросил Кентильян. «Двое нас!» — люди заахали, опять потянулись к Максиму и Андрею. «Ну, а меня вы узнаете?» Максим поднял глаза. Против него стояла высокая синеглазая женщина, похудевшая, с кровавыми подтеками на лице. «Сынок-то какой, Ольга Львовна Устрогова, весь в отца!» Любуясь Максимом, сказал Кентильян. Соколовская, морщась от боли и с трудом шевеля губами, сказала. «Отца давно знаю, а с сыном осенью на пароходе познакомилась». «Спасибо вам, выручили вы нас тогда», — смущенно проговорил Максим. Спасенные от смерти, возбужденные и ликующие люди не замечали в эти минуты, что опасность миновала только наполовину. Но вот ухнула пушка, и исчезли счастливые улыбки с лиц, затих говор, и беспокойство взметнулось в глазах, не остывших еще от горячих слез радости. — Товарищи, нам надо быть наготове, — сказала Соколовская, и все увидели, что она держит в руках винтовку. Максим сообщил, что вот-вот с этой стороны должен появиться конный отряд Тимофея Залетного. Соколовская предложила из Риги не выходить, вооружиться винтовками, отбитыми у солдат, и ждать партизан. Винтовок на всех не хватило. Соколовская распределила их среди наиболее здоровых и опытных мужиков и расставила посты. Поеживаясь от холода, она ходила от одного поста к другому. Никто не назначал и не избирал ее командиром но все беспрекословно слушались ее и выполняли все, что она говорила. Раненые в схватке с солдатами старики и все, кому не досталось оружия, собрались на соломе, сидели, прижавшись один к другому, и прислушивались к винтовочным выстрелам, которые доносились издалека. Временами стрельба почти затихала совсем, но потом разгоралась вновь. Воздух содрогался от коротких ударов партизанских пушек. Протяжно свистели снаряды белогвардейских полевых орудий. Люди в Риге наклоняли головы, вздрагивали от грохота. Казалось, что снаряды летят над ними и рвутся где-то близко. Максим и Андрей не отходили от Кентильяна. Они сидели в самом дальнем углу Риги, смотрели на поляну, по которой одиноко бродила лошадь поручика, и слушали неторопливый рассказ партизана. По поручению комиссара Топилкина, Кентильян ездил в город добывать патроны. В городе он попал прямо на квартиру к Соколовской. И дальше уже ни о чем беспокоиться ему не пришлось. Несколько дней он прожил в маленьком домике на окраине у одного деповского рабочего. А накануне отъезда явилась Ольга Львовна и сказала, что сама тоже едет в партизанскую армию на Югсу. Нагрузили вазок, выехали. Почти весь путь проехали благополучно. А неподалеку от Жирова, на проселке, опознали Кентильяна кулаки-односельчане Буяновы, и, видать, донесли. Через полчаса под воду нагнали верховые. Так и очутились кентельян с Ольгой Львовной в белой контрразведке. «Солдаты! А -а -а раздался в Риге чей-то истошный вопль. Сидевшие на соломе вскочили, заметались по Риге. Максим высунулся в дыру. За маслобойней, на бугре он увидел конников. Они приближались на рысях. Вот они скрылись в ложке, потом вынырнули оттуда и растянулись по взлобку. Вдруг конники осадили лошадей, постояли на одном месте, Повернулись и понеслись галопом. Узнав своих, Максим выбежал из Риги. По Березняку на село лавой неслись партизаны Тимофея Залетного. Они мелькали среди оголенных деревьев, на зимнем солнце поблескивали клинки и винтовки. И оттого казалось, что движется их несметное число. Голубые глаза Максима заискрились, худощавое лицо запылало румянцем. — Наши идут! — закричал он, потрясая винтовкой. Опережая друг друга, люди с восторженным ревом бросились из Риги. Отряд залетного пронесся по Березняку, вздымая снежную порошу, и скрылся за домами. Вскоре на улицах Жирова завязался ожесточенный бой. Соколовская собрала всех, кому достались винтовки, и повела в село. Максим с удивлением поглядывал на нее. Ольга Львовна была в ботинках. Ноги ее вязли в снегу до колен, юбка заплеталась и мешала двигаться. Но, выставив как-то странно вперед плечо, она не отставала от Кентильяна и Максима. Огородами и пустырями... Отряд выбрался к волосному правлению, где размещался штаб белых. Офицер, руководивший эвакуацией штаба, испуганно закричал. Бритое морщинистое лицо его перекосилось от страха. Он заметался по двору, потом всунул дуло револьвера в рот и выстрелил. Солдаты у ворот побросали винтовки и подняли руки. Мужики, грузившие ящики с бумагами и со штабным добром, опасаясь, как бы партизаны в горячке не перестреляли их, последовали примеру солдат. Только Евдоким Юткин не захотел сдаться. Перепрыгивая через сани и ящики, он бросился в ворота и, не по летам, быстро и легко, побежал через площадь к церкви. Вскинув винтовку, Кентильян выстрелил в него, но Евдоким продолжал удаляться, с каждой секундой ускоряя свой бег. Кентильян выстрелил еще раз. Евдоким споткнулся, но не упал. Раздосадованные неудачи Кентильяна, партизаны принялись палить в него из пяти винтовок. Но, словно на зло им, Евдоким бежал невредимый. Он уже приближался к церкви, когда наперерез ему из проулка вылетели конники. Впереди них несся Тимофей Залютный. Евдоким кинулся в одну сторону, в другую, но Тимофей быстро настиг его. Вздыбился горячий конь, сверкнула сабля. Евдоким Юткин рухнул на снег, как тяжелый лиственничный кряж. Зимний день разгорался, невзирая ни на что. Дым от пальбы и подожженных исп, растелавшийся над поляной, не мог заслонить ни желтого в голубой оправе солнца, ни прояснившегося синеватого неба, ни ослепляющих переливов искрящегося снега. Пронизанный дневным светом березняк просвечивал, по крайней мере, на полверсты. Резервы, которые Матвей приказал подвести из пихтового лога, были замечены и обстреляны на довольно значительном расстоянии от места боя. Матвей приказал партизанам рассредоточиться и передвигаться ползком. Ожесточение боя не уменьшалось, хотя день был уже наполовине и солнце стояло высоко. Отряды и команды партизанской армии были изрядно потрепаны. Особенно пострадали стрелки. Захваченные губительным огнем пулеметов на середине поляны, они полегли, не причинив белым почти никаких потерь. Дробовые ружья стрелков производили много шума, но были бессильны против пулеметов и винтовок. Наиболее серьезные потери понесли дружины нападения. Отовсюду к Матвею скакали посыльные с просьбой дать подкрепление. Старостенко и Антон предлагали ввести в бой резервы, но Матвей медлил. Сговорчивый и покладистый в обычное время он был на этот раз непоколебим. Главную цель сражения, самой большой и серьезной операции юксинских партизан он видел не в захвате Жирова, а в уничтожении врага. Такое сражение готовилось штабом с самой осени, и приезд Артема только приблизил его. Подведя свои последние резервы, Матвей приказал готовиться к штурму Жирова. Теперь это было значительно проще и легче. Архип Хромков удерживал крайнюю улицу и отвлекал кое-какие силы белых на себя. Залетный все больше и больше расширял захваченный район и, судя по выстрелам, находился где-то в центре села. Матвей полагал, что после шести ожесточенных контратак белые на седьмую уже не способны. Во все время боя он вместе со штабом находился в Березняке, неподалеку от передовых дружин. Тут, в окружении молодых березок, стояла сломанная ударом молнии толстая лиственница. Матвей взбирался в расщелину и, оказавшись выше берез, обозревал все поле. Временами он спускался с лиственницы, и туда забирались либо Антон, либо Старостенко. Штаб ни на минуту не терял связи с отрядами и командами. На взмыленных лошадях связные метались по полям и перелескам вокруг Жирова. Перед штурмом Матвей вновь разослал связных. Он приказывал командирам поднять в эту решающую минуту всех, способных владеть оружием. Наказав Мирону Вдовину оберегать имущество штаба и на всякие запросы из отрядов отвечать, что штаб больше не распоряжается, а дерется и того же требует от других, Матвей направился Березняком к передовой цепи. Старостенка и Антон шли позади. Старостенко кряхтел, отдувался, сплевывал, и по всему чувствовалось, что начальник штаба чем-то раздосадован. Антон, наоборот, был оживлен и весел. Он то посвистывал, то боском бормотал себе под нос слова какой-то песенки. Матвей молчал. Каждый из них волновался за предстоящее и, как умел, скрывал это волнение. От лиственницы до поляны было не больше версты, но Матвей успел передумать очень многое первый раз за все эти месяцы промелькнула у него мысль о смерти. Не затем он идет, чтобы стоять в стороне. Ему придется быть там, где всего опаснее, где нужно биться, позабыв о себе. Ничего, еще один нажим, и мы победим их. Эта мысль была такой выстраданной и желанной, что смерть его уже не страшила. Когда до передовой линии осталось не больше ста сожжений, Матвей, полуобернувшись, не то шутя, не то серьезно, сказал Антону. «Если убьют меня, служба...» Схороните на Тараскином бугре за волчими норами. Ты что это? встревоженно спросил Антон, хотя и сам перебирал в эти минуты всю свою жизнь и подумывал о смерти. На всякий случай, служба, не в бабки идем играть! спокойно ответил Матвей и остановился. Не спеша, он снял с рук варежки, поправил ремень, на котором болтались круглые гранаты лимонки, ладонью с большой тщательностью пригладил закурчавшуюся бородку. Проделав все это, он к чему-то заглянул в дуло вороненого Маузера и слегка потряс им, точно взвешивая на руке. Антон и Стростенко молча смотрели на него, не решаясь идти впереди командующего. Только Матвей тронулся, с поляны послышались крики и отборная ругань. Матвей вначале ускорил шаги, затем побежал, придерживая рукой гранаты. Антон и Стростенко не отставали. Вскоре Матвей выбежал из Березняка на поляну и увидел, что совершается то, чего в тайне он серьезно опасался. Белые начинали седьмую атаку. Они появлялись на поляне из проулков и огородов группами в шесть-десять человек и, распластавшись на снегу, ползли на сближение с партизанами осторожно, упорно и без оглядки. Так подбирается к намеченной жертве хищник, чтобы ошеломить ее внезапным ударом. Матвей приложил глазам бинокль, но тут же опустил его. Враг хорошо был виден и простым глазом. «Офицерье! Унтера! И эти! Инструктора из чужеземцев!» «Вся сволочь!» — сказал он спокойно, не повышая голоса. Страстенко, нервно ощупав свои карманы, набитые патронами, сплюнул. «Продали русскую землю, правители!» «Кому продали?» — желчно проговорил он, переминаясь ноги на ногу. Матвей и Антон весело переглянулись. «Начинается!» По словам самого капитана, он стал красным партизаном из ненависти к иностранцам, которые начали вмешиваться во внутренние дела России. «Русский с русским всегда договориться сумеет», часто говорил Старостенко. Командующий и комиссар про себя посмеивались над наивностью рассуждений своего начальника штаба, до конца не понимавшего законов классовой борьбы. Однако честность Старостенко не вызывала у них никаких сомнений. «Они думают, Матвей Захарыч!» — заговорил Старостенко, кивая головой в сторону белогвардейских цепей. «Взять нас на испуг! Прикажите ползти на сближение! Посмотрим, у кого нервы крепче! А выдержим!» «Рукопашную», — спросил Матвей, про себя нисколько не сомневаясь в этом. «Полагаю, что это лучший способ довершить их разгром», — протирая перчаткой очки, сказал Старостенко. Антон ударил кулаком об кулак и крякнул. Матвей усмехнулся. «Что? Руки чешутся!» Он пригнулся и зашагал влево к цепи партизан, изгибавшейся по опушке леса. Выйдя на опушку, он наклонился к одному из бойцов и приказал передать, Идем на сближение с белыми, будем биться в рукопашную. Держаться дружно, все за одного, один за всех. Штаб в полном составе будет с вами. Не робеть, ребята, неужто мужицкий кулак не одолеет офицерского?» И приказ полетел, как птица-невидимка, от бойца к бойцу до самого края партизанской цепи. Матвей вернулся на прежнее место. Комиссар и начальник штаба лежали на снегу рядом. Старостенко, молчавший с самого начала боя, разговорился. Подумайте только, Антон Иванович, и после всего этого они имеют наглость называть себя демократами, проповедовать равенство, свободу, независимость для всех народов. Лицемеры, их нужно истреблять здесь, у нас, как самых отъявленных и злостных врагов. Только это даст им понять, что русский народ не нуждается в их опеке, он сам сумеет решить свою судьбу. «Будем продвигаться, Илья Александрович?» — спросил Матвей, опускаясь рядом на снег. Старостенко повернулся к нему, ответил. «Попробуем!» и пополз, разрывая плечом мягкий снег. Матвей и Антон заспешили и выровнялись с начальником штаба. В цепи, правее и левее от командования армии, это тотчас же заметили, и люди сразу пришли в движение. Расстояние, которое разделяло белых и партизан, сжималось с двух сторон. Изредка Матвей приподнимал голову, поглядывал вперед. Вначале белые угадывались только по очертаниям и цвету своих зеленых шинелей, Потом стали видны их лица, а некоторое время спустя Матвей улавливал уже блеск их глаз, злобный и яростный. Тишина, наступившая так неожиданно, сейчас стала гнетущей, как тяжелая ноша, от которой человек чувствует скованность всего тела и дышит, ловя воздух раскрытым ртом. Цепи сближались, и Матвею чудилось, что он слышит уже, как посапывают унтера и офицеры. На самом деле это дышал грузный старостенко, продолжая ползти слева от Матвея. Впрочем, и до белых оставались считанные шаги. Матвей поднял голову. Цепь белых в двух-трех местах изломалась. Кое-кто из офицеров скрылся за спины других. «Трусят!» — торжествующе пронеслось в уме Матвея, и словно молния мелькнула мысль. «Пора!» Он вскочил, далеко вперед бросил гранату и закричал во всю мощь: «Ура!» Горячая струя пуль провизжало у самого уха, почти бессознательно он отметил про себя. Пронесло. Просев беглый взгляд направо, налево, он увидел, что партизаны поднялись и стеной движутся на белых. С этой минуты Матвей впал в безотчетное состояние и весь обратился в один стремительный порыв. Лес, мужики, офицеры закружились перед глазами. Матвей остановился только возле изгородей. Цепь белых была смята и уничтожена. Остатки ее, разбежавшиеся по огородам, Дорубили подоспевшие к концу схватки конники. Когда Матвей пришел в себя, он увидел в проулке верхом на лошадях Максима, Андрея Зотова, деда Фишку и Тимофея Залетного. Максим ехал рядом с Андреем и улыбался. После всего, что пережил Матвей, эта улыбка сына, ясная и чистая, была как бы весточкой из иного солнечного мира, идущего навстречу обессилевшим в схватке людям. «Сынок!» — хотел крикнуть Матвей, с нежностью и радостью наблюдая за Максимом. «Жив, сын, жив!» Но во всем теле была такая слабость, что из груди вырвался только шепот. Увидев отца с окровавленным лицом, в разодранном полушубке, с пораненными руками, Максим сам подъехал к нему и с тревогой спросил. «Тятя, ты чего?» Матвей любовно посмотрел на сына. «Горячо у нас было, сынок. А мы с Андреем Соколовскую выручили», — похвалился Максим. «Молодцы вы у меня с Артемом», — тихо сказал Матвей, пересиливая усталость. Подъехали Тимофей Залетный, дед Фишка, а с ними десятка три других конников, все, что уцелело от конного отряда. Матвей предложил Тимофею пройти с ним по полю. Тот с готовностью согласился и остановил коня. Матвей заранее знал, что увидит на поляне, и боялся, справиться ли со своим сердцем. Они направились от Изгороди к Березняку через поляну. Снег был всюду примят, перетоптан и местами окрашен кровью. Убитые стали попадаться на первой же сотне шагов. В партизанской армии перед наступлением насчитывалось свыше трех тысяч человек. Матвей знал почти каждого партизана в лицо. Перешагивая через трупы офицеров и унтеров, он задерживался возле партизан, склонялся над ними и, постояв в безмолвии, шел дальше, называя имена погибших: Терентий Залетов, Сломовицких Хуторов, Варсановский Балагачевский, Кирилл Боданков, Волченорский. Илья Тараненков, новосел из-под Таежного. Пока пересекали поляну, не меньше 30 имен назвал Матвей. Когда повернули вдоль поляны, он стал называть имена шахтеров. Их в армии было 12 человек, и все они погибли вместе со своим командиром, молчаливым, рябоватым парнем Савосей. Вскоре наткнулись на Старостенко. Начальник штаба лежал, вцепившись в нерусского офицера. Матвей вспомнил, как однажды Илья Александрович этот пришелец из других краев и из другого мира, сказал, «Седьмой год я воюю, и пока ничего, проносила, а ведь наверняка и для меня где-то заготовлена пуля. Одного хочется, если придется умирать, умереть, стиснув врага за горло». Матвей долго стоял возле старостенка, с трудом сдерживаясь от рыданий, а где-то в сознании пронеслось, «Вот избылись твои желания, старый боец, ты лежишь, придавив своим телом врага». На поляне показались подводы. Подобрав раненых, тыловые команды Мартына Горбачева приехали подбирать убитых. Увидев самого Мартына, вторые сутки не слезавшего с лошади, Матвей махнул ему рукой, подозвал к себе. «Где это Пилкин?» — крикнул он, не дожидаясь, когда Мартын подъедет ближе. «Плох он, Матвей Захарыч, очень плох. Фельдшер одиннадцать ран насчитал». Заикаясь, прикусывая вздрагивающую губу, Мартын доложил командующему, как обстоит дело. Раненых было много больше, чем убитых. Ни врачей, ни лекарств, кроме трав, партизанская армия не имела, и некоторые умирали в страшных мучениях. Матвей слушал Мартына, сжав крепко зубы. Дорогой, неисчислимо дорогой ценой досталась победа. В жестоких и кровавых муках рождалась она. Надо было пойти посмотреть, как устроены раненые, но от села через поляну к Матвею торопились люди. Он пригляделся. Впереди шел Силантий Бакулин. Пышная длинная борода его развивалась на ветру. Матвей зашагал навстречу. Бородач был послан на тракт наблюдать за движением белых и наверняка имел важные новости. «Только бы не бой!» — подумал Матвей, томясь каждой минутой ожидания. Но Силантий нес совсем другие вести. «Захарыч, Красная Армия к нам идет!» Матвей стиснул руку Силантия в крепком рукопожатии и не отпускал ее, пока тот не рассказал все. О бородатому великану было что рассказать. Разбитые Красной Армией, разрозненные отряды Белоинтервентских войск со своими обозами устремились по тракту. Напуганные ударом Красной Армии и сообщениями о действиях партизан в тылу, они разбегались по сторонам, вверяя свою судьбу проводникам. Силантий Бакулин завел один из таких отрядов в непроходимые таежные дебри и ночью ушел от него. Вечером этого же дня юксинская партизанская армия, сведенная в один отряд, двинулась по тракту, навстречу частям Красной армии. В первых рядах вместе с Матвеем Строговым и Тимофеем Залетным ехала на бойкой чалой лошадки Соколовская. Это был последний поход партизан, знаменовавший собой наступление новых долгожданных дней.